Глава третья. «Ахиллес и черепаха». Реджес. Эбель всегда была самостоятельной и редко просила о помощи. Собственно, как и Реджес. Они знали друг друга слишком хорошо и подходили друг другу даже по знакам зодиака. Что ж говорить о характере и прочей ненужной чепухе. Реджес-лев эбель телец поэтому реджис взглянув в глаза эбель на шифрологии сразу понял что ситуация патовая она растерялась когда узнала что путь в трапезную будет не из легких и реджис следил за ней все ждал когда она догадается но ее все время сбивал кэрэлл то своим взглядом то мимолетной фразой он сказал что будет следить за эбель что не даст им расследовать убийство. Плевать на него. И Реджесу, и Эбель. Незаменимых нет, и каким бы умным ни был профессор, найдется тот, чей мозг ничуть не хуже. Путь в трапезную Реджес проложил еще утром, пока остальные студенты испуганно охали и ахали рядом с Деброй Вуд. Пока все думали лишь о том, как спасти свои задницы, и как жить по новым правилам, что диктовал им собор. Ноа был одним из тех, кто успел расстроиться распределению по кабинетам, потому что не сплетен ему теперь ни прогулов, ни лобызаний с ученицами в тайных уголках Академии. От траура по былым временам Ноа успел забыть всё. И вчерашнего Нейтона под потолком, и то, как копошился у него во рту, Как бегал с тряпкой и вытирал кровавые следы, и даже как рвался обратно в трапезную разгадывать шифры. Ты еще долго, Эдвин, или мы уже займемся делом? Реджес посмотрел в окно. Уже стемнело, и Бенни потушил фонари на улице. Чувак, не торопи меня, но стоял у зеркала и зализывал волосы гелем, липким и пахнущим спиртом на всю комнату. Свою работу я должен выполнить идеально. Тем более, что без меня вам путь в трапезную закрыт. Меньше болтай, умоляю. Реджис рывком схватил с батареи мятый лист бумаги. Я люблю, когда меня умоляют, Редж, особенно серийные убийцы. Да закрой ты уже рот. Я все еще подозреваю тебя, чувак. Ты у меня на макушке. Ноа повернулся и показательно ткнул пальцами в сторону глаз Реджиса. «Мушки! Я у тебя на мушке, Ноа!» «И там тоже! Я за тобой пристально слежу!» Реджис встряхнул записку, которую Ноа вчера героически вытащил из глотки Купера. Они сушили ее на батарее целый день, но кислыми слюнями и кровью от нее разило до сих пор. Убийца оставил новую подсказку. Цифры. Опять чертовы цифры. Либо маньяк был в довесок еще и нумерологом, либо математиком, либо кретином, который не знал других шифров. Реджес все извилины надорвал, пытаясь понять эту загадку. Не подходило ничего. Вообще ничего. Кэруэлл сразу бы все понял кинул Ноа, натягивая вельветовые бриджи. На секунду в Реджесе вспыхнула ярость, но мысленно поговорив с собой, он решил не тратить нервы на придурка путающего слова. «Ты готов? Скоро придет Чампи, и хрен мы выйдем из этой комнаты!» «Не! Торопи! Меня!» Ноа бросил на Реджеса злобный взгляд. «Я должен выглядеть идеально!» Одна ошибка и мы ошиблись. С рук нам такое не сойдет. Ладно, сейчас он был прав. Если их поймают, то черт знает, какие еще мисс Вуд придумает правила, ограничивающие исключительных. От лжи устали все, директор академии в том числе. Терпеть самовольство она больше не будет. Ну что? «Мой юный патрульный, ты готов исследовать тайны нашей трапезной?» Ноа, наконец, привел себя в порядок. Натянул на белую рубашку пиджак, запихал в карман платок, начистил лакированные ботинки Реджеса, которые, к сожалению, пришлись ему по размеру. Реджес мысленно с ними распрощался. Да и грустно было признавать, но Ноа, они все-таки шли больше. «Не сболтни лишнего!» Реджис первым вышел в коридор. Мистера Чампи еще не было. В качающихся на сквозняке канделябрах догорали свечи. Воск капал с них прямо на пол и на кудрявую башку Ноа. Тот недовольно цокнул, когда очередная капля упала на его прилизанные локоны. За одними закрытыми дверями вдоль коридора уже мирно посапывали, за другими же безумолку перешептывались и, кажется, даже играли в настолки. Парни из соседней комнаты часто звали Ноа на роль Плута или Барда, но тот отказывался вместо спасения принцесс, выбирая спасение задниц студентов Академии. Кто бы мог подумать, что среди всех героем будет именно он? Никто. Потому что Ноа и не герой. Всего лишь дурак на побегушках и в данный момент очень важное и нужное прикрытие о чем Реджис, конечно же, ему не скажет. «Быстрее!» — шепнул Реджис, стуча по часам на руке. «Да иду я, иду!» — шепотом ответил Ноа, прильнувший ухом к очередной закрытой двери. «Интересно же, о чем там болтают? Я бесплетен, как без воздуха. Дай мне хоть так подышать!» Они миновали коридор спального крыла и, наконец, подошли к винтовой лестнице, когда за их спинами... Неожиданно раздался голос. Кто там? Мистер Чампи вышел из туалета и, застегивая ремень на поясе, двинулся к ним. Эй, тот, а я тебя обыскался! крикнул ему Ноа. Реджес и глазом не успел моргнуть, как кудрявый худощавый парень вырос с высокого статного профессора, преподавателя криптографии. "Кэрл, ты? Мистер Чампи прищурился. «Да я, я!» Ноа взял Реджиса под руку и сделал шаг, подставляя лицо свету. «Где ты пропадал?» Голос Ноа тоже изменился. Да он весь стал другим. Реджис впервые увидел его превращение и впервые же потерял дар речи от того, насколько идеальным получилось сходство. «Да ходил отлить!» Мистер Чампи почесал затылок. А ты что тут забыл? Он бросил взгляд на Реджиса. Студенты должны быть в своих комнатах. Он со мной. Но, похлопал Реджиса по плечу. Вызвался на дежурство. Я искал тебя, чтобы предупредить. Но ты же сказал, что первая ночь без... Я передумал. Передумал ты? Да. Решил, что особо опасно и лишним на патруле не будет но мистер Чампи уже не слушал его. «Что на тебе за наряд?» Он подозрительно оглядел Ноа. «Час назад ты был в другом». Переоделся. Ноа тряхнул лацканы пиджака. «Обнулился, так сказать». «Обнулился», — повторил мистер Чампи. «Слушай, как-то это все подозрительно». Реджис прикусил щеку. Они не могли облажаться. Не могли. «Тебе бы это...» Мистер Чампи обошел Ноа с Реджисом по кругу. «Перестать молодиться». Реджис еле сдержал смешок. «Ты слишком много общаешься со студентами». Мистер Чампи, наконец, тоже улыбнулся. «Понахватался у них всякого». «Спасибо за беспокойство, друг». Ноа громко сглотнул. «Ты прав». Что-то я сам на себя не похож. Да, мистер Чампи посмотрел на ботинки. Но вот они хороши, вкус есть. Ноа натянул на лицо искусственную улыбку, такую искусственную, что на ее фоне даже самые дешевые пластиковые цветы из Волмарта выросли бы в огромный куст, посадив их в землю. Ладно, тот протянул Ноа. Вообще-то нам пора. Мистер Чампи, понимающе кивнул. Хорошего патруля, Джасая! И вернулся в туалет. Кажется, нам помогаешь не ты, Ноа, а испорченное мясо сужина, сказал Реджис, и схватив его за локоть, потащил вниз по винтовой лестнице. В женское крыло Реджиса не пустили. Мисс Маретти. Залилась румянцем, стоило Ноа подойти к ней и попросить провести к одной из учениц. Она любезно проводила его и напоследок, скромно коснувшись руки, что-то прошептала на ухо, от чего румянцем залился уже Ноа. «Спасибо, что помогаешь мистеру кэроллу дежурить», сказала Реджесу Бруно, когда вернулась в начало коридора. Она не спускала взгляда с Джасаи и стоило ему зайти в комнату, грустно села на стул, кутаясь в длинный вязаный кардиган. «Все ради блага Академии, мисс Моретти», — улыбнулся ей Реджис. Она была одной из немногих профессоров, кому он успел привязаться. Ее пропахший шоколадом кабинет и тонкий вкус в музыке, который Реджис разделял и почти что боготворил, дарили хоть какое-то спокойствие. Пары с мисс Маретти имели свой шарм. Итальянский теплый, добрый шарм. И если бы у заброшенного собора была душа, то имя ей явно было бы Бруна Маретти. Джосая очень нервный в последнее время. Ее карие, какао с молоком глаза скользнули по лицу реджиса. Он плохо спит и может нести всякое. Он как расстроенная скрипка, как хор, в котором сопранисты поют соль малой октавы». Реджес кивнул. Он понимал, о чем говорит Бруно. «Не злись на него, а то я вижу твой неодобрительный взгляд. Мистер Кэруэлл старается ради всех нас, Тезора. «Хорошо, мисс Моретти». Теперь кивнула она. Пара минут тишины. Пара вдохов ванильного парфюма профессора. Из комнаты вышли Эбель Сноу. Увидев Реджеса, Эбель оторопела и нахмурилась, готовясь как следует ему врезать. «Ты решил взять еще одного ученика?» Бруно встала со стула и направилась им навстречу. «Да, больше народу, больше кислороду». Бруно кинула через плечо взгляд на Реджеса и прошептала. «Я же говорила, что он несет всякое». Джосая, тебе бы проветриться и поспать по вирачу. «Бедняга, итальянский». Из комнаты выглянула соль и, помахав Бруне, позвала ее. «Она очень голодна, мисс Моретти», — объяснила Эбель. Улыбнувшись, Бруно залезла в карман кардигана, вытащила шоколадный батончик и пошла к ученице. Стоило им отойти к лестнице и шагнуть на первую ступеньку, как Эбель толкнула Реджеса в плечо. «И это, черт возьми, твой гениальный план?» — грозно прошептала она. От Эбель пахло корицей и дождем. Странное сочетание, от которого по спине Реджеса побежали мурашки. Ей подходил этот запах. Горячий и одновременно холодный, сладкий и травяной. Горький и освежающий. Одним словом, противоречивый, как и она сама. Нахрена он нам нужен. Эбель ткнула Джасаю в спину. Я же сказала, что мы больше не просим помощи у этого предателя. И когда это я успел вас предать? Но остановился, и Эбель врезалась в него. реджис поймал ее за локоть, помогая удержать равновесие. Эбель вывернулась. И чуть не упала. Вы шутите? Эбель посмотрела на профессора. Вам правда кажется это смешным? Как давно ты стала обращаться ко мне уважительно, вишенка, улыбнулся Ноа, ожидая реакции Эбель. Она на секунду замерла, моргнула пару раз и, поняв, что перед ней стоит Ноа, закатила глаза. Я убью тебя, хренов ты придурок! замахнулась она но так и не ударила. «Ты бы видел ее, Редж, когда я зашел в комнату!» Тихо засмеялся Но. «А еще прикинь!» Он закрыл рот ладонью, давя очередной приступ хохота. «Эти чокнутые сплели из простыней канат!» Эбель закусила губы и скрестила руки. Налетевший сквозняк растрепал ей челку, выбил пряди из высокого пучка, покрыл мурашками шею. Реджис еле сдержал себя, чтобы не поправить ей волосы. «Ах, вот что в твоем понимании гениальность!» — съязвил он. «Прикинь, да?» Но держался за живот, почти скрутившись в улитку. «Я еле сдержался там, в комнате!» «У нас не было выбора!» — Эбель покраснела. «Поэтому ты решила выпрыгнуть в окно!» Реджес хотела читать ее за такие бестолковые, абсолютно идиотские мысли. Но она бы сразу накинулась на него за то, что он позволяет себе так с ней разговаривать. «Мне нужно было в трапезную, а какими путями я туда бы добралась, тебя волновать не должно», — кинула она и, толкнув Ноа, зашагала вниз. Вот примерно так она Реджесу и ответила бы «Скажи он» что ее план безрассуден. В главном зале было пусто. По коридору, ведущему в учебное крыло, разносилось эхо шагов. Кажется, профессор, патрулирующий эту часть собора, ушел в ту сторону. Все оказалось проще, чем Реджис представлял. До трапезной оставалось несколько метров, когда впереди раздался голос мистера Льюиса. Кэрол, черт тебя дери сам иди разбирайся что там за шум реджис подтолкнула Эбель к дверям она приоткрыла их и скользнула внутрь бегом бегом бегом шепотом скомандовал ноа толкая реджиса вслед за ней прикрывая их собой он раскинул руки и сделал вид будто подтягивается черт те что творится голос мистера льюиса стал громче и ближе «Готов на деньги поспорить, что там долбаная крыса или тупоголовая белка!» Реджис с Эбель прислонились к двери и замерли. Раскиданные столы и стулья освещал лишь тусклый свет, проглядывавший сквозь облака луны. Ничего не изменилось после той ночи. Беспорядок, оставленный Соль и Эбель, никто и не убрал. «Ты когда успел переодеться?» Профессор математики был совсем близко. «Да вот, сейчас!» — замялся Ноа. «А что там, дверь открыта?» «Шаг, еще шаг». Эбель и Реджес затаили дыхание. «Сквозняк!» Ноа успел захлопнуть дверь трапезной раньше, чем к нему подошел мистер Льюис. «А что за шум со стороны кабинетов?» «Так ты сам мне сказал, что там...» «Может, покажете мне, откуда исходит звук?» Наконец, спустя минуту уговоров, Ноа увел математика в учебное крыло. Реджес достал из кармана фонарик, который дал ему Ноа. А Ноа фонарик дал брат Арни. А Арни его всучил какой-то там Артур, а Артуру кто-то другой. На этом моменте Реджис перестал его слушать. «Вот видишь, Барнс!» — Реджес посветил Эбель в лицо. «В трапезную не обязательно заходить через окно». Она цокнула и, закрывшись от света ладонью, отошла к стене с фреской. «Ты так и будешь болтать, или, может, займешься делом?» Эбель посмотрела на Иуду и, поднявшись на мыски, вытянула руку, чтобы коснуться его рта. «А где монета?» «Очевидно, внутри стены». Она легонько ударила кулаком по стене. Выругалась в очередной раз, призывая черта, и для надежности пнула плинтус. «Монета была платой за секрет, и вряд ли эту плату нам теперь вернут». «Не умничай!» — Эбель потерла глаза. Потеря Абола ее сильно расстроила. Но, взяв эмоции в кулак, Эбель все-таки вновь вернула на лицо маску безразличия. «Где вход?» «Все не так просто, Барнс». Реджес встал рядом и посмотрел на тайную вечерю. «Знаешь ли ты, что одна из загадок этой картины — это число три?» Эбель молча посмотрела на апостолов, прищурилась и помотала головой. «Смотри!» — Реджи сводил лучом фонарика по фреске. «Три окна. Все сидят в группах по три человека. Сама фигура Христа похожа на треугольник». «И...» И если бы ты читала Новый Завет, то поняла бы, что число 3 фигурирует во всем земном служении Иисуса». «Святая Троица?» — Эбель вспомнила душные лекции Кэруэлла. «Не только. Трое волхвов принесли дары младенцу Иисусу. В возрасте 33 лет Иисус покинул землю. Три дня и три ночи он был в аду. Апостол Петр Реджес посвятил на него фонариком». Трижды отрекался от Христа. А еще на Голгофе было три креста с теми самыми разбойниками. Ну и воскрес Христос на третий день после распятия. «Самому не стремно все это знать?» — Эбель поежилась. «Все крутится вокруг тройки», — улыбнулся Реджис. Ему нравилось выглядеть в ее глазах умником. «А значит, нам нужна именно она». Эбель оглядела трапезную. «Колонны?» «Умная девочка», — кивнул Реджис. Но еще сильнее ему нравилось то, как быстро она анализировала полученную информацию. Три высокие обшарпанные колонны держали свод потолка трапезной. Каждая из них делилась на три части с разной кладкой. В самом верху был вытянутый, словно лучи, рисунок. В центре — узорчатые резные камни. Внизу — большие гладкие плиты. Эбель и подумать не могла, что за одной из этих глыб скрывается тайный ход. «Когда мы вложили монету в рот Иуди, ход открылся. Шум и сквозняк исходили от колонн. Сначала вокруг своей оси повернулась она. Реджис подошел к самой дальней колонне. Потом она, — он указал на среднюю, — и последний круг остался за ней. Глаза Эбель загорелись неподдельным любопытством». Но она не повернулась. Тот, кто это проектировал, явно не был дураком и любил загадки. Обол в стене запустил механизм, прокрутил две колонны из трех. Он хочет, чтобы мы нашли ход, но все еще усложняет поиски, будто заставляет нас подумать и лишний раз доказать, что мы достойны. «Нужно повернуть колонну самим», едва договорив, Эбель ринулась к колонне, обхватила руками и попыталась ее сдвинуть. «Я хотел поискать рычаг, но...» Реджес услышал треск и почувствовал легкое дуновение ветра по ногам. «Но твой способ кажется более эффективным». «Крути давай!» — тужась скомандовала Эбель. Реджес положил фонарик на пол и поспешил на подмогу. «Камни терлись друг от друга, искрили и недовольно шипели». Из щелей сыпалась пыль. Усилившийся сквозняк подхватил ссор и закружил его по полу. Колонна поддавалась неохотно. Вспотевшие ладони скользили покладки, ботинки теряли сцепление с полом, колени подрагивали. «Твою же мать!» — выругалась Эбель. «Лишь бы на шум никто не пришел!» Колонна повернулась на девяносто градусов, одна из гладких плит замерла. Они остановились, чтобы перевести дух, но, поняв, что близки к концу, принялись снова вращать колонну. «Еще чуть-чуть!» Одна из плит медленно заехала за три другие, открыв проход вниз. «Давай же!» Стоило колонне щелкнуть, как Эбель, запыхавшись, осела на пол. Реджес отряхнул ладони, смахнул с олба растрепавшиеся пряди и оперся о стол. Голова кружилась, сердце так и норовило выскочить из грудной клетки. «Надеюсь, внизу нас не ждут, Василиск и Том Редл». Эбель встала и отряхнула спортивные штаны. «Хотя от встречи с Томом я бы не отказалась». «Тебе всегда нравились плохие парни», — буркнул себе под нос Реджес. Внутри колонны пряталась винтовая лестница, ведущая вниз. В кромешную и затхлую тьму — скрывающую очередной секрет заброшенного собора. «Иди первым», — поморщилась Эбель. Реджис, повинуясь, шагнул на ступень. Освещая фонариком покрывшиеся белой пылью каменные стены, они медленно спускались. С каждым поворотом винтовой лестницы воздух становился гуще, тяжелее. Копившаяся веками пыль оседала теперь не только на скользких ступенях, но и в легких Реджеса и Эбель. «Ну и вонь!» Помет летучих мышей», — объяснил Реджес, которому был знаком этот запах. Ведь совсем недавно он закончил очищать подоконник их снова комнаты от подарков незваных ночных гостей. «Ну и крыс, возможно, тоже», — добавил он, когда услышал писк где-то неподалеку. «Боже!» — Эбель схватила Реджеса за рукав. «Только не крысы и только бы не пауки!» Спустившись наконец, на этаж, а то и надво вниз, они оказались в просторном каменном зале. «Крипта!» — сказал Реджес, и Эбель кивнула. Стены из серого камня покрылись мхом. Со сводов в невысыхающие лужи капала вода, и эхо от их стука улетало в темноту. Затхлый запах сырости и ветхости плотно окутывал новых гостей. От шороха, доносящегося из коридоров, мышей и шеевой ветра по углам, в жилах стыла кровь. А может, из-за дикого холода, от которого немели кончики пальцев. Эбель неуверенно двинулась вперед, и Реджис, обогнав ее, направился вдоль длинного коридора. Стены здесь давили, будто медленно сжимали в своих тисках и ждали, когда же новые незваные гости спустят свой последний вздох. Это место принадлежало мертвым, покойникам, мирно лежащим в каменных могилах, исслевшим телам, упокоенным душам, но не живым, которые бесцеремонно ворвались сюда, нарушив вековое спокойствие. Выйдя в центр крипты, Реджес посветил фонариком по сторонам. Перекресток темных глубоких шахт открывал запутанный путь в холодные подземелья. «Смотри, следы!» Горячее дыхание Эбель волной прокатилось по шее Реджеса. Он посветил на пол и увидел мокрые отпечатки ботинок, которые вели в самый темный коридор. «Здесь явно кто-то был, и причем совсем недавно». «Очевидно», — согласился Реджес, направляясь по следам. «А если он все еще здесь?» Эбель впилась ногтями в его плечо. «Сидит в темноте и ждет нас?» Как твой любимый вампир и сумерек. Мне не нравится Эдвард Каллин, цокнула Эбель. Знаю, тебе нравится Джаспер Хейл. Эбель на секунду остановилась, утонув в темноте, и удивленно вздохнула, а затем быстро нагнала Реджиса. Тот скрыл улыбку. Ему нравилось с ней играть, путать, давать подсказки. Ты меня до чертиков пугаешь, Фопс. И рано или поздно ты ответишь на все мои вопросы». Реджис молчал. Он сам хотел знать, когда же этот момент настанет, когда он сможет все ей рассказать. Но простит ли она его? «Кажется, мы забрались в логово злодея», — перевел тему Реджис. Они вышли в полукруглую комнату. У стен стояли подсвечники на тонких ножках. В них торчали пожелтевшие свечи, воск от которых успел застыть, словно сталагмиты в пещере. Эбель вытащила зажигалку, поднесла к свечам, и черные фитили сразу вспыхнули. По стенам забегали тени, выпустив из своих цепких объятий стоявший в самом центре каменный саркофаг. Крышка лежала рядом на полу. Внутри было пусто. Ни мертвецов, ни скелетов, ни праха. Лишь пустота и пыльные, окутанные паутиной углы. «Исаак Уолкер умер 4 апреля 1981 года». Эбель прочитала табличку. «О, это его могила была в первом шифре». «Найди могилу 39 и ту, что не имеет мертвеца», уточнил Реджес. «За ними троица святая ждет тебя». «Да, верно». «Кстати, ты не забыла про наш уговор?» «Не забыла». Эбель с недовольством вытащила из внутреннего кармана кофты несколько листов бумаги. «Обещала же». Она протянула Реджесу все записки и подсказки, которые оставил убийца. Слишком легко она их отдала, будто в этом крылся какой-то подвох. Джасая говорил, что Исаака похоронили дважды, Там было что-то странное с его смертью. Сначала его воскрешение приняли за чудо Божье. Потом, когда он умер опять, сгорела часть собора, и его нарекли проклятым грешником. Поэтому у него две могилы. Одна на кладбище, вторая здесь. И это явно разорена мародерами. Реджис еще раз заглянул в саркофаг. Даже не испугались, что дьявол придет и накажет их за это. «А там что?» Эбель показала за спину Реджеса. «Алтарь?» «Кажется, кто-то до сих пор поклоняется мертвому епископу». Реджес подошел к жертвеннику. На грязном камне, некогда впитавшем в себя кровь, лежала книга. «Большой и малый ключи Соломона», — прочитала Эбель. Она раскрыла ее и, полистав, увидела сигилы. «Мать твою!» — Эбель громко сглотнула. «Мы, походу, реально в логове убийцы. Он все это время был здесь, под нами». «Кажется, все эти коридоры — потайные ходы». Реджис посвятил в один из них. «Надо будет узнать, куда они ведут». «А это что?» Эбель взяла в руки металлический цилиндр с кучей букв. «Кодовый замок», — сразу догадался Реджис. «Очередная головоломка. Ну или криптекс». Он забрал у Эбель цилиндр и покрутил перед глазами. Двенадцать тонких дисков вращались. На каждом из них были все буквы алфавита. Тут явно было зашифровано слово. И это слово открыло бы цилиндр, отдав победителю то, что в нем спрятано. «А это что за круг?» На стене за алтарем висел необработанный камень с неаккуратными дырами в нем. «Интересно», — протянул Реджис. На ум ничего не приходило. «Только я подумала, что мы приблизились к разгадке, как опять, опять новые шифры. Этот ублюдок уже достал играть с нами». Эбель громко захлопнула книгу, и пыль, пропитавшая страницы, поднялась в воздух. «Парадокс Зенона», — сказал Реджис, чем спровоцировал тяжелый вздох Эбель. «Не слышала о таком?» «Давай, умник, валяй!» — она махнула рукой. «Я же так соскучилась по лекциям Кэруэлла. Знаешь апарию про хилеса и черепаху?» «Слушайте, это такая сложная заумная штука, что мозг сломать можно. Я понятия не имею, как объяснить это простыми словами, и Google сделает это лучше меня. Но вы, конечно же, не пойдете гуглить, поэтому «апария» вымышленная, логически верная ситуация, которая не может существовать в реальности. Эбель помотала головой. Если в начале движения неторопливая черепаха находится впереди Ахиллеса, то как бы он ни старался и как бы ему ни помогали длинные ноги, он никогда не догонит ее. Херня. Не херня, а апария о том, что время и путь бесконечно делимы. Ахиллес никогда не догонит черепаху. Пока он добежит до места, где она находилась, та уже проползет какое-то расстояние и опять вырвется вперед. Это будет повторяться бесконечно. «Намекаешь, что убийца всегда на шаг впереди, и мы никогда его не догоним?» — успела расстроиться Эбель. «Я думаю, что ты всегда играла нечестно, и сейчас можешь перегородить черепахе путь». Реджис подошел к ней и встал рядом, робко коснувшись ее плеча своим. Они смотрели на раскрытый саркофаг глубь темного коридора, на мерцающие огни свечей, и таяли, как воск, в этой заброшенной крипте, где были лишь они и тайны, которые вот-вот раскроют. «Или я могу выстрелить черепахи в ногу», — усмехнулась Эбель а может и вовсе сесть в машину, чтобы обогнать эту тварь. «Не сомневаюсь, Барнс». Реджис тоже улыбнулся. Эбель наклонила голову и заглянула Реджису прямо в глаза. «Ты такой странный, Фобс. Иногда я думаю, что знаю тебя. Будто раньше мы были близки». Реджис впился пальцами в алтарь, на который опирался. Будь в нем чуть больше силы, Он явно сломал бы каменную плиту пополам. «Только мне кажется, что я понимаю тебя, только делаю шаг навстречу, как ты делаешь два от меня». «Зачем?» — Эбель повернулась к Реджесу всем телом, и он нехотя повторил движение за ней. «Есть вещи, о которых тебе не нужно знать». Реджес нагнулся к ее лицу. От нее веяло жаром. Она будто сама была свечой, тающие прямо на глазах. Ты всегда врешь, Реджис, прищурилась она. Всегда не договариваешь, и ты всегда на шаг впереди. Реджис выпрямился. Их тела почти соприкасались. Ты так далеко и при этом так близко, еле слышно сказала Эбель. Ее кристально голубые глаза сводили с ума, вышибали из головы все мысли. Выдавливали воздух из легких. Я расскажу тебе все. Обещаю. Так же тихо, сказал Реджис. Эбель на мгновение закрыла глаза и прикусила губу. Когда? Она неуверенно положила руку ему на грудь. Когда придет время, Барнс. Реджис тяжело сглотнул и подался вперед, но вовремя остановил себя. Подожди еще немного. Я не люблю ждать. «Я знаю». «Ни черта ты не знаешь, Фобс!» Эбель сжала кулак, натянув кофту на его груди. Реджес чувствовал через ткань холод ее пальцев. Эбель же пыталась согреться в его жаре. «У меня столько вопросов!» Эбель запрокинула голову. «Так много, что голова болит! Я больше не могу терпеть! Мне нужны ответы!» «Они тебе не понравятся, Эбель!» «Я знаю больше, чем ты думаешь. Если ты боишься, что причинишь мне боль...» Эбель усмехнулась и сделала шаг назад, разрывая нить, которая только-только связала их. «То знай, что больнее всего будет тебе». Реджис городеливо вскинул подбородок. Такая Эбель ему нравилась. В такую он когда-то и влюбился. «Нам пора проваливать», — сказала она. «Сомневаюсь, что Ноа справляется с ролью профессора». — Да и мы ни хрена тут не нашли. — Нам нужно будет сюда вернуться. Реджес посветил на круглый камень на стене, а потом на Криптекс, и решить как минимум две загадки. Только вот... — Только вот что? Эбель задула свечи в канделябрах. — Боюсь, второй монеты для входа у нас нет. Мы выйдем, механизм закроется. Платить нам больше нечем. — А если не закроется? Нужно проверить. Реджес кивнул, в последний раз оглядел Крипту. Иди, сказал он. А ты? Она непонимающе, понимающе на него посмотрела. А я хочу узнать, куда ведут эти коридоры. Обычно в фильмах в одном из тоннелей оказывается еще один выход. Если там тупик и ты застрянешь тут, я не приду тебя спасать. Эбель шагнула на лестницу. Придешь. Реджес посветил ей фонариком. «Тебе же нужны ответы на вопросы». Эбель, ничего не ответив, поднялась выше и исчезла в темноте. «Эбель!» Стоило шагнуть на последнюю ступеньку, как механизм щелкнул, и колонна пришла в движение. Эбель успела выскользнуть из тайного хода быстрее, чем тот закрылся. «Черт!» — выругалась Эбель. «Этот придурок все-таки был прав». Ей не нравилось оставаться в числе проигравших, особенно когда соперником был Реджис. Он вызывал столько эмоций за раз. Включая злость и хрен пойми, откуда взявшееся вожделения, что психика Эбель не справлялась с этим потоком. Ей не хотелось быть одной из тех студенток, что с ума сходили по Реджису. Да, он был в ее вкусе. Высокий брюнет, знающий себе цену. Курносый, плечистый. Нет, стоп. Никаких фопсов в голове. Одного ей хватало сполна. Как странно. Тима с Реджесом были родными братьями, но из общего у них только фамилия и чрезмерное упрямство. Эбель прислушалась. В главном зале было тихо. Видимо, Ноа с мистером Льюисом до сих пор искали источник шума где-то в учебном крыле. Беспокоиться было не о чем. Она быстро проскользнет мимо профессоров, и вернется в комнату к Соль, которая уже наверняка объелась шоколадом. Эбель обернулась и окинула взглядом колонну. Внутри засвербило что-то похожее на совесть. Реджес остался там один. Опрометчиво принял решение исследовать темные коридоры в одиночку. А если там нет другого выхода? Если Реджес останется там навсегда? Хотя, плевать. Он знал, на что идет, и она его предупредила. Сказала, что не будет спасать. Эбель направилась к выходу, но замерла в полушаге от него. «Когда ты оставишь меня в покое, недоумок?» Вопрос утонул в пустоте. Развернувшись на пятках, Эбель вернулась к колонне. Вот сейчас она откроет ее, спустится по лестнице и обматерит его с ног до головы за такие безрассудные решения. «Как вообще можно подвергать себе такой опасности?» Эбель обхватила руками колонну и постаралась сдвинуть с места. Но та больше не поддавалась. Обойдя ее вокруг и попробовав покрутить еще пару раз, Эбель обессиленно оперлась о нее. Сердце билось быстрее с каждой секундой осознания, что этот кретин все-таки там и умрет. Без воды, еды и свежего воздуха. В одиночестве. А когда этот собор снесут к чертовой матери что найдут его скелет среди руин. Эбель подошла к фреске и вновь попыталась найти в отверстии монету. Постучала по стене, понажимала на камни, надеясь, что что-нибудь да откроется. Но ничего не произошло. Эбель не любила просить о помощи, но сейчас она не знала, что ей делать. Да и помощь нужна была Реджису, а не ей. «Ну но... а...» Вспомнив про него, Эбель подбежала к двери. Ей было плевать на профессора Льюиса. Она бы придумала, что ему сказать, соврала бы, глядя прямо в глаза. И он бы поверил. Эбель открыла дверь в главный зал, и ее тут же ослепил яркий свет горящих всюду свечей и оглушил удар по голове, будто на нее свалился мешок с бетоном и пригвоздил к полу. Эбель упала. В ушах звенело, словно прямо в ушную раковину, засунули свисток и со всей силы в него дунули. Перед глазами заплясали искры. Хренов фейерверк. «Лови убийцу!» — раздался голос Амелии. К свисту в ушах теперь добавилась пульсация Эха мерзкого и до безобразия тонкого голоса. «Не уйдешь, тварь!» С другой стороны стояла Грета. «Она одна?» — занервничал Колм. Эбель потерла голову и разлепила глаза. Теперь свет горел еще ярче и от него заколола в висках. «Вы спятили?» — с трудом выговорила Эбель. Она попыталась встать, но что-то со свистом пронеслось возле уха и с грохотом врезалась в деревянную дверь. «Только попробуй двинуться!» Грета замахнулась, и из ее кармана вылетела металлическая вилка, которая теперь впилась в дверь с другой стороны. Она применила силу против ученика. Она угрожала жизни скоры В академии это было запрещено, и каждый это знал. Стоит сказать об этом Деборивуд, как долбаный Гретти свернут шею. «Я так и знала, что Нейтана убила ты!» Амелия опустилась на корточки рядом с Эбель. «Знала, что ты вернешься почистить следы!» «Как вы сбежали из спального крыла!» На самом деле Эбель было плевать, как они это сделали. Ее больше интересовало, как их тупые головы додумались до подобного. «А как сбежала ты, поганая дрянь?» Амелия схватила Эбель за волосы. «Каждый раз дурила нам голову, да? Сначала Эрик, потом Ребекка». Хватка стала крепче. Эбель застонала и попыталась вырваться, но безуспешно. Свободной рукой Амелия взяла ее за подбородок и повернула ее лицо к себе. Амелия высыпляла людей взглядом, и раз уж они решили поиграть в супергероев, то все, что могла сделать Эбель, это закрыть глаза, не поддаваться их провокациям, защищаться. И если надо, если надо, разорвать глотки каждой из них. Она замахнулась и ударила Амелию по щеке. Та вскрикнула, и, потеряв равновесие, повалилась на пол. Эбель смогла встать. Но трясущиеся колени подвели ее, и она не успела сделать рывок. Перед ней вдруг появился колм. Он вскинул руку перед собой и, плюнув в нее, окутал огнем. «Пожалуйста, не сопротивляйся!» — испуганно попросил он. «Я не хочу применять силу!» Он держал наготове мешок с песком, который всегда носил на поясе. «Уйди с дороги!» — процедила Эбель. Голова кружилась. Горло подкатывала тошнота. Грета хлопнула в ладоши и, очертив в воздухе странную фигуру, вновь метнула в Эбель вилкой. Та попала прямо в плечо, прорезав ткань кофты и футболки. «Эй!» — Эбель вскрикнула от боли. «Вы трупы!» «Думаешь, сможешь убить и нас?» — почти взвизгнула Амелия. «Тоже повесишь, как Нейтана? Или отрубишь голову, как Майку?» Она пнула Эбель в колено, заставив припасть на него, и впилась длинными ногтями ей в щеки. Эбель больше не чувствовала боли, только всепоглощающую ярость. «Посмотри на меня!» Амелия была так близко, что в нос ударил запах зубной пасты и сигарет. «Взгляни мне в глаза!» Эбель зажмурилась. Сопротивляться этим дебилам стало в разы сложнее. Плечо ныло и, кажется, кровоточило. Во рту появился металлический привкус и кислая горечь, а живот скрутило в спазме. Настолько Эбель была зла, что даже жалчь рвалась наружу. «Ты ответишь за все, новенькая!» Амелия сдавила ей челюсть еще сильнее. Последним словом, будто ядом, она плюнула в лицо Эбель, вложив в него всю горечь и боль утраты, напитав его ненавистью и злобой. «Перестань!» — попросил ее Колм. «Это лишнее!» «Она убила их!» — кинула ему Амелия. «Эта тварь убила их всех!» «Задуши ее! спари горло! Пусть эта сука отправляется к дьяволу!» Грета стояла за спиной Эбель и гавкала, как хреновая гиена. Амелия схватила Эбель за горло и сжала со всей ненавистью. Она копила ее все эти месяцы, и сейчас получила возможность выплеснуть наружу. Эбель изловчилась и вцепилась Амелии в волосы. Затем нащупала уши, щеки и глаза, которые теперь пыталась выдавить. Грета ударила Эбель по второй ноге, та повалилась с колена прямо на пол. Амелия села сверху, придавила всем весом и, ударив в грудь, выбила остатки кислорода из легких. Грета поймала руки Эбели и больно скрутила их. Суставы заныли. Кости заломила. Еще чуть-чуть, и она сломает ей пальцы. «Остановитесь!» — крикнул Колм. «Закрой рот, Шайн!» — огрызнулась Амелия. «Либо сожги эту суку, либо не мешай нам!» Эбель хватала ртом воздух, пыталась вдохнуть хоть на секунду, но Амелия сдавливала горло все сильнее. Перебирала пальцами жилы, сжимала гортань, перекрывая воздух. «Профессора сейчас вернуться, Кажется, колм пытался стянуть Амелию Сабель. «У нас будут проблемы!» Та резко повернулась к нему. У Эбель появился шанс сделать короткий вдох, обжигающий глотку и все внутренности. Секунда, и рядом с Эбель гулко упало тело. Она открыла глаза и увидела спящего колма. Амелия усыпила его взглядом. Яростным, полным ненависти. «Кончай с ней!» — торопила Амелию Грета. «Живее! Я слышу шаги!» Амелия снова силой налегла на Эбель и скользкими потными руками сдавила шею. Силы с бешеной скоростью покидали тело Эбель. Она больше не сопротивлялась, лишь обмякла на полу рядом с колмом Шайном. «Черт!» — вдруг выргулась Грета. В эту же секунду она отпустила руки Эбель. «Что за...» Амелия повалилась на бок, взвизгнув. Освободившись из плена, Эбель перевернулась на живот. Из желудка сразу хлынул почти переваренный ужин. «Кто здесь?» Грета вскочила на ноги и принялась крутиться, осматривая главный зал. «Это все она!» Амелия ткнула пальцем в Эбель. «Это ее сила!» Эбель, проморгавшись, наконец подняла на них заплаканные глаза. «Тима!» Увидев его, произнесла она одними губами. Его плечи вздымались. Безумный взгляд был направлен на обидчица Бель, кулаки сжаты. Он возвышался над ними и ждал момента, чтобы напасть. Он был словно дикий зверь, хренов оборотень из самых страшных сказок. «Добей ее!» — крикнула Амелия, и Грета послушно двинулась к Эбель. Она так и не дошла, так и не успела ударить. Тима пригвоздил ее к двери трапезной, сжав такой силой, что доски затрещали. Грета повисла в воздухе и, задыхаясь, болтала ногами. Она не видела призрака. Она не понимала, как защищаться. по помаги! — кряхтела Грета. «Ам-мели-я!» Амелия вскочила на ноги. У нее из носа строилась кровь, и ее трясло с каждым новым шагом. Подруга подбежала к Грете и, схватив ее за талию, попыталась стащить на пол. Тима сразу отпустил, и Грета упала, судорожно пытаясь отдышаться. В ту же секунду Тима схватил Амелию за затылок и лицом впечатал в дверь. Эбель была готова поклясться, что услышала, как хрустнул ее череп. «Перестань!» — взмолилась Грета. «Умоляю, остановись! Ты же убьешь ее!» Лицо Амелии налилось кровью, словно она готова была лопнуть, как воздушный шар. Еще несколько минут, и ее мозги украшали бы стены главного зала, а кровь разлилась бы по мраморному полу багряным узором. Тима не сдерживал себя. Он медленно и мучительно ее убивал, и Эбель не собиралась его останавливать. «Эй!» — раздался голос Джасая. Эбель обернулась и увидела, как он выбегает из спального крыла. «Эй!» Профессор подбежал к Эбель и осмотрел ее. Бросил взгляд на Грету и Амелию, которая кашляя пускала на пол смешанную с кровью слюну. Стоп! крикнул Джасая. Остановитесь! Хватит! ⁇ Он бросился к Амелии, но Тима и не думал двигаться с места. Он всего лишь кинул взгляд через плечо. Смотрел Эбель в глаза. ⁇ Ждал ⁇,⁇ Ждал ⁇ и убивал. «Твою мать!» Из учебного крыла выбежал и мистер Льюис. «Эбель!» А следом за ним и Ноа, принявший свой обычный облик. Кэрол пытался оторвать студентку от двери, но необузданная сила Тима не давала ему сдвинуть ее даже на миллиметр. Глаза Амелии закатились. Она обмякла в руках призрака. И тогда... Тогда Эбель, улыбнувшись, кивнула. Тима покорно разжал руки... И Амелия свалилась на пол, прямо под ноги Джосаи. «Ты ее чуть не убила!» — дрожащим голосом произнесла Грета. Она смотрела на подругу и медленно пятилась к стене. В ее глазах стояли слезы и дикий страх. «Дьявол! Эта тварь! Самый настоящий дьявол!» Грета забубнила себе под нос молитву и, озираясь, отползла в темный угол. К ней подбежал мистер Льюис и, накинув ей на плечи свой пиджак, попытался успокоить. Нуа стоял у скамеек и смотрел на Эбель. Он не понимал, бросится ли ему на помощь или сбежать, пока Джасая не узнал всю правду. Измотанный Эбель победил. но выругался и, махнув рукой, подошел к ней. Он убрал волосы с ее лица, осмотрел рану на плече и раздраженно закусил губу. Я не знаю, что сказать, шепнул он. Ты. Ты. твою мать, вишенка. Ну а помог Эбель встать. Она огляделась по сторонам в поисках Тима, но его нигде не было. Призрак словно в воздухе растворился. Исчез, как здравый смысл в этой академии. Джасая нащупал пульс колма, осмотрел Амелию и, поняв, что она без сознания, облегченно выдохнул. Но за этим облегчением последовала волна негодования. «Что тут, вашу грёбаную мать, произошло?» — гаркнул он. «Она пыталась нас убить!» — затявкала Грета. «А может, вы ее? – злобно бросил Ноа. «Ты, Эдвин, молчи!» — Джасая пригрозил ему пальцем. «Я знаю!» — он понизил голос. «Знаю, что ты принял мой облик, болван!» Я же слышал все ваши разговоры. Я же все чувствовал. Но он не нашелся с ответом. Он лишь стыдливо опустил глаза и крепче обхватил за талию пошатывающуюся Эбель. Ты в порядке? Джасая заметил кровь у нее на плече. Что изменит мой ответ? В горле пересохло. Язык и заплетался. Хватит! Джасая тяжело вздохнул. Хватит ерничать, Эбель! «Просто ответь мне!» Он потер переносицу. Его, обросшее день щетиной лицо, приняло грозное выражение. На скулах заходили желваки. «Не в порядке!» У Эбель не было сил с ним спорить. «Не сегодня, не сейчас». «Что произошло?» «Обычная потасовка», — соврала Эбель. «Мальчика не поделили». «Эбель!» Выбившиеся из зализанной укладки кудри ноа щекотали щеку, а крепкие руки цепко держали ее. Хорошо, что он был рядом, потому что сил стоять на своих двоих у нее не было. Они думали, что это я убиваю студентов. Пришли узнать, так ли это. Джасай громко сглотнул и посмотрел на Грету, на утопавшую в собственной слюне Амелию, на спящего колма. Они применяли способности — разочарованно подытожил он. «Против студента. Против тебя». Эбель не ответила. Все было очевидно. «Отведи ее к мисс Уайт». Джасая обратился к Ноа. «Оба заночуйте в лазарете. И если...» Он поджал губы. «Если вас утром там не будет, будем, мистер Кэруэлл». Нуа потянул Эбель за собой. «Будем. Алан. Теперь Джасай говорил с мистером Льюисом. «Возьми студентку, и я потащу на себе парня». «А ты, Грета?» Он кинул на нее злобный взгляд. «Иди за нами». Ноа с не дожидаясь профессоров, медленно пошли в сторону учебного крыла. Но мы нашли ход!» Он кивнул. «Крепта под собором!» Он опять кивнул. «Я вышла оттуда!» В боку кольнула, и Эбель зашипела, схватившись за ушибленное место. «Но Реджис, Реджис тоже вышел». Ноа понял ее с полуслова. «Я встретил его у кабинета истории». «Хорошо», — облегченно выдохнула Эбель. «Хорошо». Набрала побольше воздуха и направилась вместе с Ноа к пропахшему бинтами и спиртом медкабинету. Эбель быстро уснула. Все потому, что ее накачали обезболом, успокоительными и ромашковым чаем. Да наверняка последний помог вырубиться, стоило голове коснуться подушки. И наверняка из-за него Эбель увидела этот странный, пугающий сон. Темнота, тишина. Металлические наручники холодом обжигали запястья и больно царапали кожу, стоило Эбель дернуться. Пленка, на которой она лежала прилипала к телу. голова кружилась от разъедающих легкие запахов спирта бинтов и йода М -м -м -м. Эбель попыталась позвать на помощь, но во рту был клок ткани сверху залепленный скотчем тише из темноты донесся шепот тише где-то вдали раздался истошный вопль за ним последовал хлопок похожий на удар, а сразу после, Наступила тишина. «Когда же вы научитесь ценить тишину?» В темноте проступил силуэт мужчины. Он прятал свой коварный взгляд. Шептал, как змей. Двигался бесшумно, словно призрак. Эбель замерла. Судорожно забегала взглядом, пытаясь найти его, но он нашел ее раньше. Щеку обдало горячее и кислое дыхание, когда она повернула голову, а белые глаза — Уставились прямо на нее. Меня ищешь, шепнул мужчина, окропив ее слюной. Эбель дернулась, но он поймал ее лицо рукой. Спрятанные под резиновыми перчатками пальцы сжали челюсть, погладили скулы, очертили брови и, дойдя до глаз, больно раскрыли их. Мм! Эбель попыталась вырваться. Что такое? Словно с ребенком заговорил он. «Ты же так хотела увидеть меня, маленькая грешница!» Он сдавил ей веки и медленно наклонялся все ниже и ниже. «Так смотри!» Их лбы почти соприкасались. «Смотри!» Эбель задергалась, ранее запястья наручниками, вывернула перевязанной проволокой голеностоп, стонала в вонючую, напитанную слюной тряпку и смотрела прямо в глаза убийцы. Щелкнул замок, и металлическая дверь со скрипом открылась. Мужчина отступил. Вспыхнул яркий свет. Он ослеплял, выжигал высушенные глаза и боль. Она зажмурилась и замерла. «Нам нельзя без причины трогать пациентов, Фрейзер», — произнес вошедший. Его голос был грубым и властным. «Плевать! Она все равно скоро умрет!» Нависая над Эбэль и освещая ее ногой тело, трещала круглая хирургическая лампа. «Кто сказал?» «Горгонок!» «За что?» Второй мужчина пнул операционный стол, на котором лежала Эбель. «Она сбежала! Мы поймали ее в лесу!» Кеф оглушил звуковой волной, а Жан утопил в земле. «Поэтому она вся в синяках!» Эта маленькая грешница сильно сопротивлялась. «Пришлось применить силу», — горделиво объяснил Фрейзер. «Надо стереть ей память, а потом, как обычно, убить». «А как же анализы, эксперименты?» Незнакомец кинул что-то металлическое на столик совсем рядом с ухом и бель, и этот звон теперь разбивался о черепную коробку. «У нас осталось мало скур. Где брать новых?» «Ее приказали умертвить», — сухо ответил Фрейзер. «Зачем и почему?» «Нас не касается». Эбель попыталась открыть глаза. Прищурившись, смогла осмотреть кабинет. Рядом стояли двое мужчин, в масках, халатах и перчатках. Стены и пол обшиты плиткой. Видимо, с них столько раз смывали кровь, что стыки и сколы побагровели. Никакая хлорка уже не помогла бы им принять более чистый и менее пугающий вид. Вокруг высились обшарпанные шкафы, на полках которых стояли разные колбы, Везде были разбросанные шприцы, скальпели, стойки для капельницы, металлические столики. «Он хочет, чтобы мы создали сыворотку!» Второй мужчина сделал шаг к Эбель, и она рефлекторно зажмурилась, ожидая удара. «Но он забирает у нас материал. Разбрасывается им направо и налево». «Материал? С какого это хрена люди стали для них материалом?» Эбель дернулась, показывая свое недовольство но мужчина не обратил на нее внимания. «Пора с ней кончать, Лик!» Фрейзер взял с полки колбу и шприц. «Через час за ней приедет катафалк. Надо успеть отправить ее в пирс. Я не хочу терять работу, а я ее потеряю, если не получу хоть какой-то результат!» Лик вырвал из рук Фрейзера шприц и, не церемонясь, воткнул иглу в вену на руке Эбель. Она взвизгнула от боли. Мужчина улыбнулся. Она еще в сознании. Еще живая. Просто забери у нее память и вкали это. Фрейзер протянул колбу с мутновато белой жидкостью. «Сначала я возьму у нее немного крови». Лик подсоединил катетер. По трубке заструился багровый ручей. Он едва успевал менять быстро наполняющиеся пробивки. Швырял их на стол, нервно озираясь в поисках новых емкостей. «У нас нет времени!» Начинал злиться Фрейзер. «Я все успею. Мне лишь нужно взять ее материал». Бэй -бэй закружилась голова. Она медленно теряла сознание. «Не стой столбом!» скомандовал Лик. «Сделай ей надрез у позвоночника. Мне нужен костный мозг». «Ты спятил!» «Горгонок убьет нас!» «Делай, что говорят!» Фрейзер цокнул и схватил со стола у стены скальпель с толстой трубкой. «Где все иглы?» Лик беспокойно рылся в мусоре на металлическом столике. «А, плевать!» Он схватил еще один шприц и, обойдя Эбель, вставил иглу в вену на другой руке. Эбель почувствовала боль, но сил на крик уже не было. «Не забудь стереть ей память!» Фрейзер перевернул Эбель на бок. «Работай молча!» «Не люблю посторонний шум». Стоило крови хлынуть из вены на второй руке, как Эбель закрыла глаза и провалилась в глубокий сон. Эбель вскочила. Старая металлическая кровать с ржавыми ножками зашаталась. Пружины под твердым матрасом заскрипели. В нос ударил кислый запах крови и медикаментов. Все как во сне. А может, это был не сон? Вернувшиеся воспоминания. Да жуть и знакомая. Реальная. Сердце вырывалось из груди. Плечо заныло, стоило встряхнуть онемевшие руки. Шипя, Эбель легла обратно. Голова кружилась из-за частого дыхания, а грудь сводила, стоило ей набрать в легкие побольше кислорода. По телу пробежала дрожь, когда Эбель увидела на столике резиновые перчатки. Все это пугало. Невероятно мать его пугала. Доводила до истерики, которая застряла в горле и царапала его острыми иглами. Впившись пальцами в матрас, Эбель уставилась в обшарпанный потолок и принялась вслух считать до десяти. Хоть и хреново, но это помогало. Понадобилось пара минут, чтобы успокоиться, прийти в себя и начать, наконец, трезво мыслить. Тонкий дырявый плед совсем не согревал. Перья из твердой подушки впивались в затылок. В помещении не было окон. В углу тускло горела маленькая свеча. На соседней койке мирно спала Амелия. Ее лицо было похоже на синий сдувшийся шарик. Опухшие веки, запекшаяся у носа кровь, потрескавшиеся губы. Голова была перевязана смоченным в йоде бинтом. Из ушей торчала окровавленная вата. Амелия дышала через рот, как пылесос, со свистом втягивая воздух и так же тяжело его выпуская. Эбель сразу вспомнила, как лицо, прикованное к двери Амелии, наливалось кровью, как набухали вены на ее шее и, проявляясь на скулах, бежали на лоб, как изо рта текла слюна, как обмякшее тело нервно подергивалось и пустые, исполосованные лопнувшими сосудами глаза умоляюще смотрели на Эбель. «Тима!» шепнула она. Он не был похож на себя. Первый раз Эбель видела настолько разъяренного призрака. И первый раз видела, как мертвец убивает. Он быстро покинул главный зал. Наверняка вернулся на кладбище восстанавливать силы. Эбель обязана сходить к нему на могилу и поблагодарить. Ей было плевать на Амелию, Грету и Колма. Эти твари заслужили самую мучительную смерть и самое жестокое наказание. Завтрашний день будет веселым. Неспокойные времена мучили Академию, вынуждали принимать меры. И пока убийца расправлялся со скорами по одному, эти самые скуры сходили с ума от страха, верша собственное правосудие». Тимо Участь старшего брата была такой же тяжелой, как и участь призрака, застрявшего между мирами живых и мертвых. И там, и там непонятно, что нужно делать, но тумаки получаешь в любом случае, лишь за свое существование. Тиму был старше Реджеса на четыре года. Он должен был защищать его, оберегать, наставлять на верный путь, но все это упало на плечи Реджеса. Может потому, что они были шире, чем у Тима, а может потому, что крепче свой четырнадцатый день рождения реджис праздновал в лагере в мехико куда его отправил отец на последний месяц лета и черт знает чем он там питался каким воздухом дышал и что делал в свободное время но вернулся он на голову выше тиму за ростом подтянулся тестостерон обозначив несчастные волоски на подбородке возможно проклюнувшаяся подростковая щетина придала ему уверенности в себе Почему в первый же учебный месяц Реджес подрался со своим лучшим другом, не понял ни Тима, ни отец? Реджес получил два предупреждения. На третий раз его грозились выкинуть из элитной школы, в которой Тима, кстати, был лучшим учеником. Его фотография висела в главном зале, в ряду с портретами других выдающихся выпускников, прямо над золотой надписью «Per Aspera Ad Astra». «Через тернии к звездам» — латынь. Ну или через трудности к триумфу или через усилия к победе. Что нравится, то и выбирайте. Реджес бы вообще ничего не выбрал. В этой школе учился и их отец, и их мать. Там они познакомились, влюбились друг в друга, а сразу после выпуска поженились. Отец любил вспоминать эту историю. Говорил Тимо, что без семьи он ничего не добьется, что мужчине нужна женщина, ради которой он будет стараться, добиваться успеха. Тима не разделял его мнение. Он молча слушал и кивал, а, встав из-за обеденного стола, тут же забывал все нравоучения отца. Зато Реджис всегда слушал его с интересом. «Вы оба похожи на мать. Всякий раз, прежде чем уйти на работу, говорил им отец. Все самое лучшее вы взяли у Эстер». Даже фамилию. Реджес и Тима были фопсами, как и их мать. Род Хиггинсов обрывался по воле отца. И в этом была виновата смерть любимой жены, ради которой он был готов на все, лишь бы память о ней жила вечно. Мама умерла во время родов, долгих, изнурительных родов. Она кричала всю ночь, лежа в комнате на втором этаже их загородного поместья. Тима с отцом сидели внизу, в холле, и ждали новостей от врачей, снующих туда-сюда бесконечно длинные часы. Истошный вопуль разбивался о стены, проникал в потолок, застилал пол. Просачивался в узкие зазоры багетов роскошных картин, в трещины стеклянных фоторамок на стене, в детские игрушки, раскиданные на ковре. Пропитал сам воздух, заглушал шум ливня и гром, затмевал яркий свет молний за окном. Этот крик, словно сорняк, разрастался по всему поместью. И с каждой секундой делал ненавистным каждый угол, каждую комнату этого большого дома. Крик оборвался спустя 20 часов мучений. Из комнаты, пропахшей потом и кровью, вынесли ребенка. Тот молчал, мирно спал в руках измотанного врача. А за его спиной на кровати лежало бездыханное тело с застывшей на лице улыбкой. Тогда Тима возненавидел это место. И брата, который отнял у него мать. И гром, ударивший за окном, лишь подтвердил его неописуемую злость. В этом поместье Тима провел детство. Гулял по широким полям и густым лесам купался в озере, гонял лебедей, которых разводили родители. Тима был там счастлив и надеялся, что брат, появление которого он так ждал и о котором мечтал, будет расти здесь вместе с ним. В этой крепости, надежно защищавшей от посторонних глаз и злых языков. Но эта крепость стала им тюрьмой. Сколько бы раз Тима не пытался сбежать, отец всегда возвращал его. Он прятал своих сыновей. Держал их в тайне и щедро платил за молчание журналистам, которые вынюхивали хоть какую-то информацию. А может, и не платил. Черт его знает. Личная охрана в лице мистера Янсена могла делать все, что угодно, особенно после того, как отца избрали мэром. Братья взрослели. В разных комнатах, на разных этажах, видясь только за завтраком и ужином. Тима старался избегать Реджеса в школе, делал вид, будто они знакомы. Уезжал один на машине, заставляя Реджеса либо ждать другого водителя, либо топать по шоссе вдоль леса пешком. Тот не возражал, чем бесил Тима еще сильнее. «Мама умерла из-за тебя», — напоминал ему Тима. «Я знаю. Прости», — отвечал ему Реджес. Его лицо было невинным, таким, будто он и правда раскаивался. Но Тима не верил ему. Тима помнил каждую попытку Реджеса подружиться с ним. Стать братьями в обычном понимании этого слова, чтобы Тима заступался за него в школе, помогал с домашкой, водил в кино, покрывал перед отцом, хвастался успехами с девушками, учил бриться, давал поносить свои крутые шмотки. Реджис всегда улыбался Тимо, покорно выслушивал ругательства в свой адрес, всегда извинялся за то, чего никогда не делал. Это была игра в одни ворота. Но Тима терпеть не мог футбол, хоккей и вообще любые виды спорта. От того правил и не знал. «Звонил директор школы». Отец отчитывал Реджеса в своем кабинете. «Ты опять подрался?» Тима подслушивал их разговор, стоя за дверью. «Да, отец», — ответил Реджес. «Еще одна жалоба, и тебя исключат». «Да, отец». «Ты позоришь меня, позоришь свою мать, своего брата», — продолжал отец. «Как ты смеешь, Реджес!» «Почему позволяешь себе обижать слабых?» «Нет, пап, наоборот, не пререкайся!» Отец ударил кулаком по столу. «Эрнест первый начал, он оскорблял Ти...» «Закрой рот, щенок!» За криком последовала пощечина. «Почему ты не можешь быть, как старший брат?» «Прости, отец. Знаешь, как трудно воспитывать двух сыновей?» Отец замолчал. Тима сглотнул. «Ладно», — вдруг протянул он. «Ладно, иди к себе в комнату, Реджис, и завтра, чтобы извинился перед Эрнестом. Но ты услышал меня», — не дал ему договорить отец. «Да, пап». Стук каблуков по лакированному полу. Дверь кабинета открылась. Тима не сдвинулся ни на шаг, лишь прислонился спиной к стене и скрестил руки на груди. «Тима». Реджис быстро закрыл за собой дверь и встал перед братом. «Мама сильно бы расстроилась, если бы узнала, что ты растешь хулиганом», — холодно бросил Тиму. «Да пошел ты!» — огрызнулся Реджис. «Не выходи сегодня из комнаты!» Тиму оттолкнулся от стены, ударив брата плечом, направился к себе. «Не хочу видеть тебя за ужином!» Реджис ничего не ответил. После лагеря в Мехико Реджис изменился. В свои четырнадцать Тима был послушным отличником, окруженным кучей книг и конспектов. Реджис же стал больше похож на дикого волка, озлобленного на весь мир. Он перестал извиняться, стал молчалив, серьезен, груб. Единственное, что осталось при нем, это улыбка, которую он показывал лишь тиму Но в ней появилось что-то еще. хитрое, кровожадное. Тима ходил в церковь каждые выходные. Отец Робинс принимал его лично, выслушивал исповедь, помогал избавиться от грехов, давал наставления проводил обряды очищения. Так Тима чувствовал себя ближе к матери. Запах ладана напоминал о ней. В пении церковного хора слышался ее голос. В ярких голубых витражах виделись глаза, а игра Реджеса на органе возвращала в те дни, когда мама обучала нотам Тима. И здесь, в этом соборе, Тима чувствовал вину. За то, что не отвечал на улыбку брата, за то, что обрывал мосты, которые тот так старательно возводил между ними долгие годы. Тиму медленно сгорал в нечестивом огне. Думал о том, что лучше бы ночью, когда мать умерла, в него ударила молния, искрящаяся и смертоносная. Тиму верил в Бога и верил в дьявола. Он знал, что молитвы помогут ему, но не думал, что дьявол тоже слышит его. «Примирись с братом своим», — сказал ему отец Робинс, «и тогда Бог примет тебя, дитя». Но было уже поздно. Пятнадцатый день рождения Реджеса Тима так и не встретил. Тима сидел на земле, опершись спиной о каменную могильную плиту, что стояла тут чуть ли не со времен основания собора. Всю ночь Тима провел в гробу. Напитывался силой. Успокаивался. Он не мог уснуть, поэтому просто лежал и слушал, как дождь орошает почву, как ползают черви, как роют тоннели кроты. Слушал, как гниет листва, как рычат собаки, раскапывающие клумбы Бенни. Набравшись сил, Тима вылез наружу. Его до сих пор потряхивало. Впервые за долгие годы он почувствовал боль в груди, там, где кожу прорезал сигел. Все тело сводило. Руки болели, будто кости были раздроблены в мелкую крошку. Даже малейшее движение отзывалось обжигающим огнем. Словно он сгорал заживо. Сгорал изнутри. Утро выдалось холодным и пасмурным. Небо заволокли серые тучи, и как бы солнце не пыталось прорваться через пелену, облака сразу разбухали от недовольства и прятали лучи еще глубже, еще дальше. «Я знала, что найду тебя здесь», раздался голос, от которого по телу прошла новая волна дрожи. Эбель была в полосатой пижаме и пропитавшейся ее кровью кофте. Плечо перебинтовано. Волосы взъерошены, тушь под глазами размазана. От нее пахло спиртом и было ощущение, что им не только обрабатывали раны, но и заливали внутрь. «Эбель?» Тима попытался подняться, но не смог. «Как ты себя чувствуешь? Как твое плечо? Почему ты не спишь? Почему?» – затараторил он дрожащим голосом. «Помолчи!» – перебила его Эбель и, подойдя ближе, села рядом. Она посмотрела на него совершенно иным взглядом, как Реджис, когда вернулся из лагеря в Мехико. «Этой ночью что-то случилось». Эбель изменилась. «Спасибо, что защитил меня, Тима. Я не мог поступить по-другому». Но Эбель нахмурилась, заметив, что его руки трясутся. «Как? Точнее, что вчера с тобой было? Я не знала, что призраки могут... убивать?» Тима сам испугался того, что произнес. Эбель промолчала. Кажется, это она и хотела сказать. «Я не знаю». Тима хотел спрятать руки в карманы брюк, но Эбель перехватила их. «Со мной такое впервые». Я испугалась, потирая его пальцы, сказала Эбель. «Меня?» Тима не хотел слышать ответ. «Себя». Тима, непонимающе, посмотрел на нее. «Я чувствовала странную власть. Над тобой. Эта власть опьянила меня. И я потеряла контроль. Стала слабой. «Тебе и не нужно быть сильной», — возразил Тима. Эбель перебирала его дрожащие пальцы и кусала и без того треснувшую губу. Тима наклонился и заглянул ей в глаза. «Потому что я твоя сила, Эбель». Она посмотрела на него. Улыбнулась той прежней улыбкой, и по спине Тима пробежал ток. «Тебе совсем плохо». Эбель легла ему на колени. «Я потратил много сил». Он нежно погладил ее по запутанным волосам. Прости. Тима громко сглотнул. Это слово эхом зазвучало в глубине его призрачного тела. Почему все дорогие мне люди постоянно извиняются передо мной, еле слышно произнес он. Прости, что тогда давило на тебя, словно не услышав, продолжила Эбель. Ну, насчет обола и того, что тебе нужно эм, окончательно умереть. Все в порядке. Тима замялся. Просто я просто хочу быть полезным. Эбель взглянула ему в глаза. «Хватит держать меня в шкафу». Тима поправил очки. «Дай вступить в вашу игру». «Посмотри на себя». Эбель поднялась. «Люди лишают тебя сил». Ее кофта испачкалась. Тима помог Эбель отряхнуться и заправил выбившуюся прядь волос за ухо. «Ты можешь носить с собой горшок с землей». Тима пожал плечами и прищурился. «Я буду питаться от него». Эбель вскинула брови. Странно, что она не додумалась до этого раньше. Знаешь, у нее на лице появилась ухмылка какого-то безумного гения. У меня есть идея получше. Она осмотрела могилу Тима, теперь ухоженную и красивую. Сорняки больше не клубились у ровно стоящего креста. Рыхлая земля аккуратной горкой возвышалась над гробом. Под табличкой с именем лежал скромный букет из гербария. Бенни начал заботиться обо всех мертвых, и это не могло не радовать ведь Тима жил у него под боком уже целых четыре года. «Кто-то там?» – раздался голос сына-смотрителя кладбища. Он неожиданно вовремя вышел из своей сторожки. Наверное, всему виной скулившие под дверью собаки. Слишком уж они полюбили это кладбище и остатки еды, которые Бенни приносил им с ужина. «Кто у могилы?» «Кажется, тебе пора». Тима крепко держал Эбель за ледяные пальцы, все еще не желая ее отпускать. «Скоро завтрак». Я сбежала из медицинского блока, пока все спали, Сомневаюсь, что после вчерашней ночи хоть кто-то проснется в такую рань. «Я буду стрелять!» «Это я, Бенни!» — крикнула Эбель. «Так, которую земля дала нам обратно?» «Он выдаст тебя?» Тима опять попытался встать, но дрожащие ноги подвели его, и он осел рядом с могилой. «Я ему не нравлюсь», — пожала плечами Эбель. «Поэтому выдаст». Но раз я уже здесь, то, пожалуй, пойду попрошу у него ведро. А ты никуда не уходи. Поможешь мне набрать земли с твоей могилы. О чем ты? О том, что ты вступил в нашу игру, Тимо. Набирайся сил. Они тебе понадобятся».